Вертолет полз в низких облаках. Каша со всех сторон обзора была основательная, плотная, без всяких легкомысленных тучек-странников и прочих неорганизованных обрывков, без цепи жемчужной и степи лазурной. Казалось, мы висели на месте, только щекотная вибрация пола выдавала полет. Дробились об отстекленении снежные заряды, и еще свистела над головой турбина. всасывая воздух и снег, с оттреснутым низким гулом вращался несущий вид Вертолет был маленький, созданный в забытые времена, скромная муниципальная машина для десантирования в городских условиях мелких групп, легкая, очень маневренная, без изобилия навесных излишеств, но с прекрасными возможностями локации по земле и воздуху. Сейчас экран панорамного локатора по воздуху отражал отсутствие в последнем постороннего метана, Зато экран локатора по земле, наполовину скрытый спиной пилота, рисовал красивую трехмерную картинку. Вот он, проспект. Даже уцелевшие по обочине скелета деревьев получились вполне приличными. Вот прилегающие улицы и эстакады надземки. А вот виден бывший гипнотеатр, спросевший от снега крыши. Далее давно разграбленный супермаркет, а за ним вот-вот покажется то, что нам нужно. тот самый дом со знаменитым на всю Москву винным баром «Истина» на первом этаже. Чудесное было местечко, но Дарьи почему-то не нравилось, последний год я туда не ходил. Когда отряду для штурмовой работы придают вертолет, это прекрасно. Пусть летчик, вполне сознающий свою дефицитность, капризен и брюзглив, но так или иначе работать над очередной соркаэтажкой можно одновременно сверху и снизу. Основная сила атакует подъезды и окна. Верхняя группа сыплется вниз, кроя противника огнем яростным матом. Наташа меняет снайперскую винтовку на краткоствольный автомат. По коридорам, если они есть, с «Волчьим воем» путешествует дефектная реактивная граната дубины народной войны. Рикошетирует от стены и потолков и разрывается в безопасном отдалении как от нас, так и от адаптантов. Но клещи сжимаются. Если нет, тогда крайние средства. Нижние этажи по команде очищаются, в шахты шахте пускается газ, а спасающихся от него бегством отстрелять уже не сложно. Но это повторяю на крайний случай. Теоретически в здании могут быть и люди. А в двадцатом отряде еще такое было, продолжал гайка видит над домами струя пара метров на 300 вверх. Снегоед, ясное дело. Сто лет уже не видели. Только уж очень странно работает. Пар импульсами. Выпустит серию и замрет на полминуты. Выпустит и замрет. Потом опять. Пригляделись. Сигнал бедствия, классика. Три точки, три тиры, три точки. Выстрелы слышны Ну, послали, естественно, штурмовую группу на выручку. Сам командир двадцатого с ними пошел. Тоже был любитель делать чужую работу. Только эту группа с командиром и видели. Капкан. Хорошо, говорят, ребята держались. Минут 10 Никто там, конечно, бедствия не терпел. И рассчитано все было по высшему классу. Вот вам и олигофрены, имбецилы. Что ты сказал? Утомил, повторил я. Это я тебя уже слышал. «Ты мне скажи про адаптантов, кретины они, или все-таки нет?» «Заткнись», – душевно сказал я. «Это все, что я могу тебе сказать про адаптантов, да и про кретинов тоже». «Один из нас точно кретин», – хмуро вставил дядя Горю. «На всякий случай я предпочел не выяснять, кого он имел в виду. Может быть, меня. Если это так, тогда сегодня уже третий человек указывает, где мне нужно быть и что делать. Что-то много». Интересно, не в первый раз подумал я, почему Сашка так легко позволил мне участвовать в этой, по сути, ничего не решающей операции. Для разведки что ли? Он заботливый. Вертолет встряхнул. Обе скамьи внезапно синхронно провалились преисподнюю. Там бы им и остаться, но они вернулись и нападали по копчику. Вацик замучал, прикусив язык. Дядя Коля клацнул зубами. дубину народной войны, уронил гранатомет, повалился на Наташу и был по окончании рефлекторных объятий отвергнут с отпихиваниями. «Эй!» – заорал Гайка, «опосторожнее!» – пилот повернул к нам голову. Лицо у него было плотное. Совсем не такое лицо было у него пять минут назад. Самодовольная была морда, даже не морда, а штампованная тыловая ряжка. Он сразу же начал покрикивать с интонациями «Очень большого начальника», что не туда, где мы сели, не так сидим. Но когда в вертолет насупленным медведем полезли дяди Коли, прижимающий к груди пулемет самодельный патронной коробкой на 4 состыкованной лентой и неподпоясанной разве что танковой гусеницей, моментально умолк и больше не высовывался. «Здесь!» – прокричал пилот. Я взглянул на дядю Колю. Дядя Коля кивнул. «Садимся!» – сказал я. пол ушел из-под ног. Вертолет падал. На секунду в облаках мелькнул просвет, и тотчас затянулось снова. Примок шея была турбина бурхнула и взвыла хрипом боя. Вертолет завис и закачался, примириваясь. Дядя Коля уже щелкал замком, боюя не на жизнь, а на смерть, спрямивший дверцем. Снизу фонтаном взлетело облако снега, ударило по окнам. «Прыгайте!» – крикнул пилот. Дядя Коля отхватил на кинверцу. Одно мгновение белую муть в овальном районе загораживала его спина, а потом она исчезла. Вторым под мопль пилота «Быстрее сносит!» – прыгнул я. Третий – Наташа. За ней почти одновременно ковыкнулись в снег Гарька, Вацик и дубина народной войны. Как не вымел на этой крыше, снега хватило на то, чтобы уйти в него по поясу. Вертолет сразу же пошел вверх, и через секунду пропал зверь. Через 10 секунд его не стало слышно. Теперь все молчали, даже завязшая в сугробе гайка. На этой высоте ветру было где разгуляться. Снежная группа неслась почти горизонтально, и было трудно отделаться от ощущения, будто мы выброшены за ненадобностью в ледяной пустыне за тысячу километров от человеческого жилья, и вовсе не верила, что человеческое жилье находится у нас под ногами, бывшее человеческое. Дубина народной войны выполз на нас, и на ветру сразу же начал стучать зубами. Что-то неладное творилось его термокостюм. По возвращению надо будет добыть ему новый, отняв его у какого-нибудь дубоцефала. Дядя Коля снял с себя горб и излег из него веревку. Я откашлялся в оки-токи, чтобы всем было слышно. Командуй, дядя Коля. Вот именно так авторитеты зарабатывает, если, конечно, твое имя не Наполеон Буанапарта. И это надо было сказать сейчас. Потом могло быть поздно. Как не отработана нами техника проникновения в здание, она оставляет место для многих случайностей. Никто и никогда заранее не скажет, что ждет группу внутри. Ну, после того, как в башенке посредине крыши упадет дверь, дом может быть пуст. Он может оказаться набитым битком, и попытка атаки сверху будет заведомо обречена на неудачу. В ясную погоду группу могут с азартом гонять по всей крыше огнем с более высоких зданий, отстреливая по одиночке. И на основании личного опыта я могу сказать, что в этом нет ничего веселого. Метели леют туман, напротив, легко затеряться и начать блуждать наугад с риском продавить своей тяжестью снежный карниз, что до меня, то я предпочитаю более спокойные мысли, чем те, которые возникают у человека при падении с высоты в 150 метров. Но метель, конечно, кстати. Завоем ветра и нулевой видимостью наша высадка теоретически могла остаться незамеченной. Хотелось в это верить. Веревка, привязанная к ограждению, неритмично поддергивалась. Дядя Коля уже исчез за краем крыши. Как он со своим пулеметом ухитряется спускаться к окну вниз головой в ежесекундной готовности дать очередь, ума не приложил. Страха высоты у эксперта по самообороне никакого. Отсутствие суеты в действиях и мыслях просто поражает. Вот бы кому нами командовать, не Сашке Столповскому. Кстати, успел подумать я, интересный вопрос. Зачем Сашке командование отрядом? В с таким отрядом, где каждый третий помнит его вздорным лаборантишкой. Темна вода в облацах. Да и полевой командир из него надо сказать, ну ладно, замнём. сказано при дамах, не тронь герань, вонять не станет. Цитата. Дядя Коля. Металлическая дверь в нише башенки была полузанесена, заперта и хорошо выглядела. Она явно никогда не подвергалась взлому. Сейчас ей это предстояло в первый раз. В некоторых случаях лучшее подручное средство – отмычка, а лучшая в мире отмычка всегда при мне. Я разгрев вокруг двери снег И загнал кумулятивную гранату в подствольник Отошли все Уже дробным от стука зубов шепотом Спросил дубину народной войны А дядя Коля? Вечно он скажет под руку какую-нибудь глупость Может быть не следовало сегодня брать его с собой Да нет, пусть учится Он чайный свет Дядя Коля уже внутри Объяснила Наташа От нетерпения она притоптывала Притоптывал и Гарько